Гримеры Алексея Малявина обожали. Кажется, они были самыми преданными поклонниками его таланта. В тех сценах, где молодой успешный бизнесмен готовился превратиться в оборотня, стоило буквально подправить пару черточек, и смазливый Леша Малявин превращался в хищное коварное чудовище, вот-вот готовое потерять человеческий облик. «Это просто химия какая-то!» Восторженно воскликнула гример Ниночка, придирчиво рассматривая в зеркале готовый образ. — Лешенька, у вас дар перевоплощения! Просто невероятно! Настоящий оборотень! Честное слово! — кокетливо прибавляла она, напрашиваясь на комплимент. — В этом практически нет моей заслуги! — Конечно, нет! — мрачно подумал Малявин, обострившимся чутьем оборотня вдохнул запах женского пота, дезодоранта, и кондиционера для волос, и чуть не захлебнулся слюной. Сквозь весь этот парфюмерный коктейль воняло свежим мясом. Жирным, совсем нежилистым. Аппетитной Ниночки, наверное, и сорока еще не было. Каким чудным лекарством от похмелья и страха могло бы стать это мясо? Куда там жесткой темной магии, которую безнаказанно творил с ним утром Андрей Старков? Малявин сглотнул слюну и вышел за фанерную стенку гримерки притулившейся у стены павильона, центр которого занимала объемная декорация заброшенного дома. По сценарию, влекомые провидением, в этом романтическом месте встречались главный герой, оборотень в своем истинном обличии и любовь всей его жизни, которая до того не обращала на парня внимания. Девушку Алену в сериале играла Виктория Карминова. В отличие от Леши Малявина, чья звезда взошла на отечественном кинематографическом небосклоне во многом благодаря усилиям «Темных иных», Виктория Карминова была звездой настоящей. Она принадлежала к той самой заветной категории «А», которая является пределом мечтаний многих начинающих киноактеров. Последние несколько лет ее приглашали в самые рейтинговые телепроекты без всяких кинопроб. И Малявин — был вовсе не прочь целоваться с ней намного чаще, чем того требовал сценарий, разматывающий бесконечную нудную игру в предчувствие настоящей любви из серии в серию. Сожрать партнершу при случае он, конечно, тоже был не прочь. Но на взгляд оборотня она была худая, как щепка. Гримерша Ниночка в этом отношении выигрывала с разгромным счетом. «Нет, нет, это же колдовская книга, это никуда не годится! Убирайте эту готику!» кричал вездесущий помреж, стоя посреди рукотворных развалин и тщательно развешанной паутины. «А почему это заклинания, которыми девушка случайно вызывает оборотни, не могут содержаться в колдовской книге?» «Только не в этой! У нас мистический сериал с русским колоритом! С русским! Откуда на обложке взялась звезда Давида? Здесь должен быть фрагмент славянской летописи на худой конец лист, вырванный из наших колдовских книг отечественных! Меняем обложку, меняем! Там же крупный план!» Она должна читать это вслух. Читать славянскую грамоту? Вот я и говорю, нужен другой текст. Текст еще вчера переделали. Азартная перебранка людей, переживающих за свое детище, отозвалась в голове Алексея Малявина тупой болью. Он отвернулся и тоскливо посмотрел на закрытые двери, в которые при желании мог въехать грузовик. В первый раз, когда он вошел в пустой павильон, арендованный на Мосфильме для съемок мистического сериала «Одинокий волк», Тот произвел на него гнетущее впечатление. Глухой звук шагов не отзывался эхом. Голоса запутывались в решетках звукоизоляции. Темно-зеленые стены и неестественно высокий потолок придавал плохо освещенному помещению сходство не то с крытым легкоатлетическим манежем, не то с заводским цехом, из которого вывезли все оборудование. Зверь, живущий в Леше-Малявине, рвался прочь из замкнутого пространства. Сейчас павильон выглядел куда более обжитым и уютным и полнился не зловещей тишиной, а рабочей суетой. По периметру разместились гримерки и раздевалки. В центре живописные развалины, сработанные киношными умельцами из дерева, пенопласта и гипсокартона. К развалинам примыкал короткий отрезок глухой улочки со скамьей, увитой пластмассовым плющом. Постепенно пространство павильона не то чтобы стало казаться Лёше менее опасным, Скорее, оно приобрело знакомые черты, характерные для человеческого мира, который он знал с детства. А где человеческий мир? Там и сумрак, и древняя звериная сила, неисчерпаемый источник, с лихвой восполнявший все потери. Вот только сумрак здесь с некоторых пор сам стал иным. Первый слой потускнел, отяжелел и странно пах, а второй, который был Лёше Малявину недоступен, кипел где-то в глубине точно раскаленная лава. Алексей оглянулся на свет софитов и поискал глазами светлого мага, присутствовавшего на съемках. Его продавил ночной дозор, узнав, кто на самом деле является заказчиком и главным продюсером проекта, побившего все рекорды популярности. Светлый наблюдатель изображал из себя младшего помощника всех и вся, постоянно вертелся под ногами и наверняка строчил в свой офис многостраничные отчеты. Но пока «Ночной дозор», крайне раздраженный успехом сериала, съемочную группу не трогал. Прицепиться было не к чему. Великий договор в данном случае никто не нарушал. Положительный образ оборотня формировался в сознании многочисленных поклонников исключительно благодаря хорошему актерскому составу, интересному сценарию, дорогим спецэффектам и массированной рекламе как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. То есть, в данном случае, магии. Темных можно было всерьез поздравлять с успехом. Если они и не переплюнули сверхпопулярную вампирскую сагу, снятую их заокеанскими коллегами, то точно возглавили список отечественных телепроектов. И чтобы там ни писал в отчетах светлый наблюдатель от Ночного дозора, круг поклонников «Одинокого волка» неуклонно расширялся от серии к серии. Но сейчас Алексея Малявина интересовало не это. Видел ли он, светлый маг шестого уровня силы, крутившийся на площадке, тайное кипение в глубинах сумрака? Что подсказывал ему свет? Спросить бы, да со светлым иным связываться оборотню как-то не с руки. Еще свои заметят, греха не оберешься. «Приготовились! Вторая камера!» «Темные иные» в съемочной группе тоже присутствовали. Но двух ведьмочек, занятых на второстепенных ролях, куда больше интересовал актер, игравший в сериале «Черного охотника», чем все тайны сумеречного мира вместе взятые. К тому же далеко не факт, что они были способны уйти в сумрак глубже оборотня Малявина. Андрея Старкова, который мог бы при желании выяснить, что таят второй и третий слои, погруженные в вечную тьму, Алексей Малявин боялся до икоты. Наверное, он самого Зоулона так не боялся. Со всемогущим шефом дневного дозора он виделся всего однажды и знал о его крутом нраве больше по рассказам. А темного мага Андрея Старкова встречал неоднократно. И тогда-то встречи теплотой не отличались, а уж после сегодняшнего прокола лезть к нему с вопросами было вообще опасно для жизни. «Алексей, ты готов?» Ребята из гримерного цеха Протащили мимо него силиконовый труп бандита, якобы разорванного оборотнем, и пристроили около скамейки, забросав для достоверности вечно зелеными пластмассовыми веточками. Съемочная группа вообще времени даром не теряла. Пока Малявин стоял погруженный в тяжкие раздумья, в декорациях появилась требуемая колдовская книга, написанная неразборчивой кириллицей с красными заглавными буквами у каждого абзаца жар-птицами, петухами и цветущими папоротниками. «Начали!» — скомандовал режиссер. Виктория Карминова, держа пухлый том на весу, сдула пудру, изображавшую вековую пыль, и стала нараспев зачитывать заклинание, наспех переписанное на славянский манер. «Яви мне зверя невиданного дивного!» — донеслось до Малявина. Кто будет мне защитником, Чьих клыков беда девичья убоится, В чьих когтях обидчики смерть найдут, Кого верность пёсья, В ком сердце львиное до да облик волчий. Наверное, все девушки, Оказавшись под вечер в таинственных развалинах, Первым делом читают незнакомые заклинания, Написанные в старинных книгах. Сценаристам виднее, — подумал Алексей, Сделал глубокий вдох И, дождавшись команды режиссёра, Вошёл в кадр. Пол декорации неестественно пружинил, скрытый густыми клубами пара, вырывавшегося из дым машины. Стены из гипсокартона дрожали, теряя краски. Бетонный потолок опускался все ниже и ниже, точно небо сумеречного мира. Черное окошко объектива целилось в глаза, словно сам черный охотник на оборотней, рожденный чужой фантазией, стал явью, взял в руки камеру и медленно отступал, заманивая зверя в ловушку. «Кто явится на зов? Тому любовь девичьей судьбою уготована. А как явится вместе с ним враг лютый, ему смерть придет!» Виктория отбросила книгу и драматично раскинула руки в стороны. «Вспышка!» — крикнул кто-то совсем рядом. И ударила зеленая молния. Ослепительный свет за спиной разорвал пространство и рассыпался. Померк, открывая чернильный портал. Сумрак протаял в реальный мир. Аура вспыхнула. Звуки стали оглушительными, зашелестели, распались на составляющие. Алексей одновременно слышал, как шуршат страницы падающей колдовской книги, как самодовольно шепчутся мастера спецэффектов и как учащенно бьется сердце Виктории Карминовой, вошедшей в образ. Его захлестывали запахи человеческой плоти. Он видел тень декораций, тень сумрака и почти полную луну, висевшую где-то у горизонта иной реальности. И кровавое зарево вокруг луны, возвещавшее начало охоты. Все замедлилось и одновременно ускорилось в десятки раз. Мышцы, готовые к трансформации, сводило судорогой. Глаза вылезали из орбит, и никаких сил не было этому противиться. Темный иной дико взвыл, упал на спину, прокатился по земле, принимая сумеречный облик, вскочил на четыре лапы и затравленно огляделся. Реальность киностудии растаяла. Вокруг раскинулся черно-белый сумеречный лес. От неестественно ровных черных стволов, стройными колоннами уносящихся ввысь, падали зигзагообразные ломаные тени. Землю под ногами, вернее лапами, покрывал тонкий ровный слой искрящегося снега. Неподвижный воздух странно потрескивал, точны деревья на лютом морозе. И все окружающее пространство напоминало декорацию, которую изготовил обезумевший художник график, лишенный не только цветного зрения, но и понятия перспективы. Вокруг, сколько хватало глаз, простирался искаженный мир, перечеркнутый несоразмерными контрастными тенями. А над головой в туманном ореоле висела огромная плоская луна. Этот чужой, невиданный ранее сумрак напугал Алексея Малявина до смерти. Вздыбив шерсть на загривке и пятясь, он взвыл так тоскливо, словно и в самом деле угодил в логово черного охотника. Волчий вой взорвал тишину мечущимся эхом, доносившимся со всех сторон. Отзываясь на него, словно из-под земли глухо взвыли десятки, сотни волчьих голосов. Алексей поперхнулся и испуганно замолчал, прижав уши. В непрерывный звериный вой вплелось лисье тявканье, уханье сов, собачий лай, чей ты рык, и все эти звуки глухли, затихали, превращаясь в низкочастотный рокот по мере того, как впереди сгущалась тьма. От страха малявин едва мог пошевелиться. Неясный гул звериных голосов и холодная дрожь пронзали все его существо. Ледяное покрытие под ногами превратилось в черное зеркало. Он зажмурился, поджал хвост, припал мордой к передним лапам и принялся бить себя по голове, словно стараясь содрать с нее невидимый намордник и соскрести с ушей налипший звук. И вдруг все стихло. Алексей затаил дыхание, поднял голову. В полном безмолвии, стирая странный, почти лунный пейзаж, на него надвигался огромный черный волк отбрасывая невиданное количество прозрачных теней. Страшный оскаленный хищник, который казался предвестником еще большего, невозможного зверя, который вот-вот вынырнет из невидимых сумеречных глубин, чтобы сердце Алексея Малявина разорвалось от страха. Тень упала на бледный лунный диск, превратив его в волчий медальон, висящий на великанской груди. В искаженном пространстве перед неумолимо приближавшимся зверем, за которым сгущался непроглядный мрак, Малявин увидел свое жалкое кривое отражение. Пощенячьи взвизгнув, он подскочил, сделал какой-то неимоверный кульбит и, перевернувшись через голову, ринулся прочь из сумрака, яростно отталкиваясь от пружинистой земли. Под правой лапой смялось что-то теплое. В глаза ударил свет, раздался дикий женский вопль захлебнулся. Ничего не соображая от страха, Малявин с треском влетел мордой в пенопластовую печь, развернулся, с грохотом круша декорации точно слон в посудной лавке, и удивленно уставился на самую настоящую дымящуюся кровь. В царящем вокруг хаосе прорезался прямоугольник дверей. Человеческие фигурки вопя бежали прочь из павильона, впуская внутрь холодный отрезвляющий воздух. У самых передних лап, все еще зажимая рукой рваную рану, оставленную на шее когтями оборотня, умирала красавица Виктория Карминова. «Ночной дозор!» — яростно завопил мальчишка-наблюдатель и зачем-то вошел в сумрак. «Там зверь!» — хотел предупредить Малявин, но не успел. Бок обожгло. Он едва успел отпрыгнуть, чтобы увернуться от второго фаербола и летящего следом светлого заклятия. Черно-белое обрамление сумрака бесследно исчезло. Первый слой был, как всегда, тягучим и туманным, дышащим уютной тьмой. Белый меч, разворачиваясь, целил оборотню в горло, дрожал в неуверенной руке дозорного, разбрызгивая свет. Малявин отчаянно рванулся навстречу сиянию, выжигавшему глаза, прыгнул и одним рывком мощных челюстей отхватил парню запястье вместе с мечом. Свет померк. Оборотень наступил поверженному противнику на грудь тяжелыми лапами, распахнул клыкастую окровавленную пасть. Искалеченный дозорный, изо всех сил старался не зажмуриться, глядя в горящие желтые глаза. Оборотень, тяжело дыша, постоял секунду-другую, проскулил ему на ухо что-то нечленораздельное, соскочил и ринулся прочь. Светло-иной чудом избежал гибели. Он выполз из сумрака сквозь кровавый туман. Уцелевшей рукой парень нащупал на шее забрызганный кровью служебный амулет. Формула вызова оперативников вылетела у него из головы. В амулет он невнятно прошептал «Могите!» и потерял сознание. Опомнившиеся ведьмы в ужасе переглянулись... Словно по команде облезли, полысели, состарились и яростно шипя и улюлюкая заметались по помещению, загоняя перепуганных людей обратно в шестой съемочный павильон, в котором теперь не только стихало любое эхо, но и время растягивалось в мучительное ожидание.